Винченцо удивился. — А что, ты уже достаточно заработал? Я рассказал ему о дочке Дожа. Винченцо аж поперхнулся вином. — Это ты про Джульетту говоришь? — Я кивну. — Да к ней привозили лучших врачей. И никто не взялся. Ошибка природы. Вся Венеция насмехалась над ее лицом. А теперь вся Венеция будет восхищаться ее лицом. Поверь, Венчанца, она теперь красавица. Венецианец поспешил наполнить бокал вином. Мы выпили. Я еще пребывал в радостном возбуждении. — Так сколько, Венчанца? Тот наморщил лоб. — Так, аренда, слуги, на первое время... Он загибал пальцы. — С тебя пятьдесят дукатов золотом, и то только из-за уважения к тебе. Я отсчитал ему деньги. — Мы в расчете? — Ну, конечно, теперь ты мне ничего не должен, а, может, возьмешь в долю? — Если только ты купишь мне солидный дом в центре. Купец задумался.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 А может, и в самом деле купить корабль и, вогнув Европу, приплыть в Россию, к Петру? Да вот не запряжет ли он меня снова бомбардиром-преображенцем? Если бы существовал в то время воинский устав, было бы боевое охранение, не попал бы я в плен крымским татарам. Не случись счастливой оказии... Видя Винченца, сгнил бы со временем в бахсисарае или у турок на калерах. И чего мне взбрели такие мысли на пьяную голову? Винченцо укладывал меня спать у себя в каюте, но я с пьяным упорством вырывался, хотел идти домой. В конце концов, мой итальянский друг поддался, определил мне в провожатые двух матросов с наказом,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 На послезавтра назначил операцию женщине — подтянуть лицо. Для себя я решил — день веду прием, другой день — операционный. На следующий день скопище корец стало еще больше. Причем клиенты были знатнее, пытались зайти не по очереди, а по богатству и знатности. Вольности эти я сразу присек. «После смерти к Архангелу Петру тоже по знатности проходите будете, сеньоры!» Господа сначала торпели, затем стушевались, и в дальнейшем скандалов в приемной не было.